Глава 5. Ты посмотри только на это, водыشفлённо воскликнул Кавим, стоя на вершине пологого травянистого холма. Да уж, впечатляет. Вдалике, насколько хватало глаз, раскинулся поистине гигантский город. Что примечательно, в отличие от хорошо знакомого мне Махия, который очень близко находился к границам султаната, Агад не был окружён стенами. Здесь попросту ниоткого было защищаться. Земли Исхира сопрятагивались на тысячи километров, и ни один враг не смог бы их спокойно преодолеть. Единственный путь для агрессора оставался только по морю. Но на этот случай береговая линия Агата имела неприступные укрепления и форты, да ещё и самый мощный флот в этой части света. Вблизи столицы империи поражала не столь своими размерами, сколько контрастами. Тут роскошные дворцы, способные заткнуть за пояс самые лучшие особняки аристократов из Махии, соседствовали с грязными лачугами, в которые иной бродяга даже нужду справить побрезговал бы зайти. Здесь мощёные белым мрамором улицы незаметно переходили в бугристую топтанную землю. Золото и серебро сменялось грязью и плесенью, а ароматы благовоний тесно соседствовали со смрадом нечистот. В столице не было такого строгого разделения, как в Махии. Из-за отсутствия тройных стен тут аристократ, живущий сто лет назад по соседству с видным купцом, сегодня вынужден был делить улицу с его обедневшими потомками. И пусть их дом эти же сто лет не видел ремонта и давно уже превратился в облезлую халупу, никого это не волновало. Выселять разоренных жителей никто не имел права. Максимум, что могли себе позволить высокородные, это попытаться выкупить их землю. Мы с Кавимом шли по таким разным улицам Агата, сквозь пеструю и еще более разномастную толпу горожан. Перед моим спутником многие почтительно расступались и сторонились, отмечая богатство его одежд, а вот меня, напротив, постоянно нарывали пихнуть, толкнуть или задеть плечом. Любочь и одежды выглядели хотя бы на ломанную марку дороже моего дорогого облачения, пытался показать своё превосходство. Помимо воли, мои руки сами начали тянуться к коротким клинкам, спрятанным на поясе, потому что уворачиваться от всякого самодовольного индюга мне очень быстро надоело. Но я терпел, считая подобные обстоятельства тренировкой для своей выдержки. Агад вообще поражал воображение своими размерами и был, пожалуй, раза в 3, а то и во все 4 больше, чем махи со всем приградом. Пока мы шли до пристани, у нас трижды пытались срезать кошельки с поясов и дважды пробовали заманить в глухие переулки под различными предлогами. Владеющий только грустно качал головой, вследу ту скользящим возможностям побренчать сталью. Сам-то он не прочь был поразвлечься, размахивая саблями. Да вот только проблем с имперскими гвардейцами, сторожащими покой на столичных улицах, ему совсем не хотелось. Вполне вероятно было, что грабители и воры, так плотно набившиеся в столичные трущобы, работали так нагло, потому что отсёгивали страже процент с добычи. И проверять так ли это на самом деле, никому из нас не хотелось. Поэтому мы, невзирая ни на что, продолжали свой путь, наслаждаясь переменчивой красотой Агата и его жителей. Спустя пару часов, когда я уже подумывал предложить Ковиму заняться поиском какого-нибудь транспорта, мне в нос ударила вонь тухлой рыбы, соли, лака и плесневелого дерева. Причем очень неожиданно. Еще пару шагов назад на этот непередаваемый запах не было и намека, а вот он уже бьет по ноздрям, подобно выскочившему из-за угла громили. Чувствуешь, да? Владеющий изобразил глубокий вдох, словно его ноздрей коснулся самый изысканный и тонкий аромат. Море близко. Да, сложно не почувствовать, иронично хмыкнул я. Не думал, что ты так сильно любишь большую воду. Я родился и вырос в Зенате, благословлённом оазисе из зелени, расположенном на берегу тёплого моря. Вокруг него на сотни и тысячи лиг простирается либо чахлая степь, либо мёртвая пустыня. Так и что из этого, по-твоему, я должен любить больше? Согласен. Покладись-таки внул я. «Если выбирать из перечисленного, то море – это, несомненно, самый лучший вариант». Несмотря на то, что Кавим Первый заговорил о своём прошлом, я от дальнейших расспросов воздержался. Я уже успел заметить, что тайну своего происхождения владеющий оберегал очень щепетильно. Судя по всему, он даже остало не открылся до конца. А мы с Шакирцем ещё не в настолько близких отношениях, чтобы он со мной откровенничал. Не пришло ещё время. «Так, гляди в оба, Данмар». Наставительно сказал мой спутник, когда мы вошли к докам. Я купил нам места на своей Рендуган. Этот корабль должен быть пришвартован где-то здесь. Морской дракон? С ходу перевёл я имя судна. Думаю, я уже нашёл его. Проследив за направлением моего взгляда, Кавин чертыхнулся, тоже увидев мирно покачивающуюся у самого пирса длинную узкую дредку, типично северных очертаний. Она отличалась от окружающих её торговых судов так же сильно, как худой лесной волк от сытых коров, а потому сразу обращала на себя внимание. Низкие борта и хищный заострённый нос корабля выглядели угрожающе и казалось, внушали опаску даже своим соседям по причалу. Всё-таки жители прибрежного севера, или как их ещё называли урмены, имели среди купеческой братии вполне заслуженную репутацию разбойников и головорезов. Северяне и в самом деле редко когда могли удержаться от грабежей, а потому находилось мало смельчаков, готовых сунуться в их воды без многочисленной охраны. Собственно, именно по этой же причине урманы сами редко когда захаживали в порты империи, что сильно вредило торговле. Имея длинную вытянутую форму и ходя под огромным треугольным парусом, дрэки северян были способны догнать любое толстобокое суденышко империи. а потом при необходимости успеть ещё и ускользнуть от мощных, но не самых быстроходных боевых галеонов Искерса. Искать же грабителей в промороженных скалистых равнинах. Дело тоже было гиблое. В местах обитания урманов берег континента был очень рельефный, из пещерённой скалами, ущельями и заливами. Соваться в иные фьорды без знающего кормчего, тем более на крупных боевых судах империи, было настоящим самоубийством. Эшантала, это же северяне. Ну да, Удивлённо подтвердил я. А ты кого ожидал увидеть на корабле с таким колоритным названием? Я <кхм> владейще вдруг стал выглядеть несколько смущённо. Я не думал, что это будет корабль Севера. Мне казалось, что Свирейн Дуган это по-кинсийски. Ну вот даёшь, Кавим. хохотнул я. Как же можно было звонкое мелока некинсица вперепутать с грозным рычанием Урванов? Если такой умный, огрызнулся мой товарищ. Да давай сам попробуй быстро найти судно, идущее к берегам Дикого континента, а я над тобой буду потешаться. А зачем искать? Не понял я. Ты ведь уже нашёл нам вот эту красавицу, разве нет? Моя ладонь указала на Дреко, на палубе которой наметилось некоторое оживление. Похоже, наши замершие в нерешительности фигуры перед кораблём не остались урманами незамеченными. Вообще-то попытался переубедить меня Кавим. Это не самые лучшие попутчики. Северяне все как один грубые и задиристые, так что это совместное плавание с ними может оказаться. Эй ты, сранье господинство. Громкий раскатистый бас прервал моего спутника на полуслове. У тебя что, рука лишня? Какого хрена ты в нашу касаточку ей тячешь? Вот теперь ты видишь, почему нам стоит потерять пару лишних дней, но найти других спутников. Вполне серьёзно спросил владеющий, внутренне начиная готовиться к потасовке. Единственное, что я вижу, Кадим, Невозмутимо ответил я. «Так это то, что эта корыта донесет нас до точки назначения гораздо быстрее, чем какое-либо иное. Ну и, конечно же, желающих напасть на такую кусачую добычу будет не в пример меньше. Так что давай, грузимся!» «Ну, смотри сам!» Безразлично развел руками южанин. Он, казалось, вовсе не боялся урманов, а больше переживал за меня. Но не мог он поверить, что 12-летний подросток сумеет спокойно пережить такое путешествие. «Я от тебя предупредил, Данмар, а окончательное решение принимать тебе. Ты, главное, не вздумай про корыто при них ляпнуть». «Да не волнуйся, всё я понимаю». «Э, ты там оглох или чего?» Раздался снова вопль бородатого моряка, который всё ещё стоял и ждал от нас ответа. «Нервы к лодку!» Птон ему рявкнул Кавим. «А лучше зови капитана! Мы купили места на этом судне!» «А-а-а!» Хмурая мина северянина тут же преобразилась в радостную и в какой-то степени даже гостеприимную улыбку. «Так вы, ваше господинство, пассажирами будете? Что ж вы сразу не сказали? Добро пожаловать на борт!» Бородатый детина согнулся в шутливом поклоне, сделав приглашающий жест, и мы с Ковимом, коротко переглянувшись, поднялись на палубу, где и принялись осматриваться. Сверен Дуган, откровенно говоря, не производил впечатления пассажирского или торгового судна. Это был самый настоящий боевой корабль, и об этом в его облике кричало абсолютно всё. И тараноподобная змеиная голова, будто специально выдрессонная на нос дреки, чтобы врубаться при абордаже во вражеские борта, и плохо затёртые бурые пятна на досках, и специальные формы уключены, на которые так удобно вешать щиты. Я уж молчу про саму команду, которая походила на шейку от явленных головорезов и бандитов, лишь каким-то чудом сбежавших с шафота. Потемневшие от солнца и солёного ветра, эти люди выглядели вырезанными из мо рёного дерева и камня, а их длинные спутанные бороды только добавляли жёстким и неприветливым лицам северян отрицательной живописности. Их коренастые фигуры смотрелись бы куда более гармонично в кольчугах, шлемах полумасках и с топорами наперевес, и это было слишком явно для всякого стороннего наблюдателя. Это что у тебя? Урман, который зазывал нас на борт, беспардонно протянул мозолистую руку, пытаясь сорвать с цапать мой амулет окалита. Я среагировал на непрошенное внимание даже раньше, чем успел осознать намерения моряка. Не взирая на то, что пространство для манёвра было у меня весьма ограниченным, я достаточно ловко вскочил на низкий узкий борт, сделал по нему пару быстрых шагов, а потом спрыгнул на палубу, но уже позади наглец. Мне удалось всё проделать настолько стремительно и естественно, что урман в первую секунду даже не понял, куда я подевался. «Хе-хе, а ты ловкий сученыш, твое господинство!» С чербатой ухмылкой то ли похвалил, то ли оскорбил меня Урман. «Долго учился? Да ты не бойся, старые лиги только поглазеть хотел на твою побрякушку!» «Прекрати поясничать и отведи нас к капитану!» Вмешался Кавим, одергивая чрезмерно разговорчивого северянина. «О, конечно! Как пожелают уважаемые пассажиры!» Маряк не то чтобы сразу же сник или испугался владейщего, однако новых поползновений в мою сторону делать больше не стал, послушно увлекая нас куда-то в сторону кормы. По пути до старшего среди всей этой команды весельников на нас практически не обращали внимания. Северяне сновали по палубе, как деловитые муравьи, каждый занятой своим делом, и им было вовсе не до разглядывания гостей. Разве ж то ладный наряд Кавима, который после увиденной столичной роскоши уже не поворачивался язык назвать таким уж и богатым? Нет, нет, за да притягевал вчей небыть завистливый взор. Однако стёртые рукояти парных сабель, висевшие на поясе Южанина, внушали здоровое опасение всякому любопытствующему, а потому никто так и не решился дёрнуться в его сторону. Честно, глядя на этих битых жизнью и морем бродяг, я уже начал подумывать о том, чтобы принять предложение своего спутника и поискать другой корабль. Всё-таки это агад. Здесь в портах стоит сотня разномастных судов. Наверняка среди них найдётся тот, который нам нужен, и будет он вовсе не хуже, а даже лучше. Единственное, что пока меня останавливало от этого шага, так это нежелание тратить на заплыв до Дикого континента от полутора до двух месяцев. Дрека Урмена вполне было способно преодолеть это же расстояние за вдвойне меньший срок. А если нам будут благоволить ветра, то и того быстрее. Тем не менее, наш разговор с капитаном расставил всё на свои места. Заправлял на Морском змее такой же просоленный и дублёный мужик, как и все остальные члены экипажа, коех на маленьком борту я насчитал почти полсотни. Но в отличие от своих подчинённых, капитан был обладателем прямого и открытого взгляда, глубиной которого он неизменно напоминал мне остало. Наверное, эта черта стала первым намёком на то, что с этим человеком можно вести дела без особой опаски. Чем могу быть полезен? вежливо спросил Северение Нокавима, полагая его главным в нашей паре. Судя по тому, что этот турман был облачён в засаленную рубаху далеко не первой свежести, а его ладони оказались плоше заляпаны в смоле, работы он не гнушался. И я даже не знаю, с какой стороны это его характеризовало. как настоящего лидера, что делит трудности и невзгоды дальнего странствия поровну со своими людьми, или всё-таки как никудышного капитана, который не способен найти себе умелых исполнителей. «Мы приобрели в префектуре два билета на твой корабль», — сухо откомментировал Кавим, протягивая два пергаментных отрезка с синей восковой печатью и оттиском на них. «Нам нужно на Дикий континент». «А-а-а, пассажиры!» Урман, казалось, обрадовался. Что ж, располагайтесь как сможете. Пайки вам будут выдавать один раз и на весь день, поэтому советую поэкономить. К сожалению, мой морской змей это не галеон и даже не челнок, так что вместительными трёмами мы похвастаться не можем. Провианты и пресной воды у нас загружено впритык. Понятно. Важно, кивнул владеющий. А где места для ночлега? Мм, мы, можно сказать, стоим на них прямо сейчас. Что? скинул брови Южанин. На палубе? Ну да. Не понял удивления собеседника Северянин. Ну вы не беспокойтесь, на ночь над кормой натягивают плотный навес, так что под открытым небом спать не придётся. Да. Уютно, ничего не скажешь. Похоже, Кавин привык к ежедневной ночёвке на постоялых дворах, горячей воде и сытному ужину с вином, а к перспективе такого морского путешествия весьма огорчился. Но ничего, ему полезно. Может, хоть после этого заплыва он перестанет быть похожим на лащёного аристократа. Ещё кое-что. Почтенные пассажиры. Вновь обратил на себя внимание капитан. Мой экипаж состоит из простых людей, непривыкших к витиеватым беседам. Дай попутчики не часто поднимаются к нам на борт. Интересно, почему это? Ставила ироничную реплику Ежанин, на что Урман лишь доса烦ливо поморщился, но отвечать не стал. В общем, э-э, мы все войны, а потому некоторые из моих морских волков могут вам докучать. Но не по злому умыслу, а по неразумности и собственному простодушию. Если нечто подобное вдруг произойдёт, прошу незамедлительно сообщить мне. Я с ними разберусь. Ага. Снова едко отозвался Кавин. Войны. А ну и видно. Здесь уже предводитель северян смолчать не смог. Он нахмурился и побогровел столь сильно, что начинало казаться, будто у него из ушей сейчас повалит пар. При всём моём уважении, господин Заминкой выдел капитан. Но ваши слова скорбительны. Я понимаю, что вы намекаете на разбойничье ремесло многих моих земляков, но я и моя команда не из таких. Опешивший от внезапной резкой отповеди, владеющий не успел ничего ответить, а разгорячившийся капитан продолжил уничтожать его своими аргументами. Своё право заходить в гавань Агата мы заслужили, проливая собственную кровь ради интересов императора Иксирса. Мы каждый год отправляемся на войну со своими братьями, чтобы ваши торговые суда дошли до городов севера в целости и сохранности. Ваши купцы нанимают нас, чтобы сберечь людей и товары, а когда в тех водах наступает сезон штормов и торговля замирает, нос нашего змея обращается на юг в сторону дикого континента. Благодаря скорости нашей дредниры, мы успеваем трижды сходить до проклятых земель и обернуться, принося провиант, оружие или срочные вести. Ваша империя не платит нам много, но это честный заработок, который не вынуждает нас всякий раз поступаться принципами. Урман впирил тяжёлый взгляд в Кавима, словно ждал каких-либо возражений. и я был уверен, что если бы таковые нашлись у ежанина, то наша парочка вылетела бы с палубы змея со скоростью дерьмочайки, несущегося к земле. Прости за мое недоверие. Неожиданно для меня покладисто согласился мой спутник. Но твоя команда выглядит как типичные северяне, а ты сам знаешь, какая слава ходит о твоих земляках. Знаю. Тяжело вздохнул капитан, принимая извинения Кавима. Поэтому я и становлюсь излишний резок, когда тень их репутации падает и на мою команду. А ведь для любого человека со стороны, один лишь факт, что мы стоим на приколе в самой столице Исхераса, уже должен о многом говорить. Но нет, люди продолжают видеть в нас неотёсанных дикарей и головорезов. В общем, давайте забудем об этом разговоре. Скоро нам отправляться в путь. А потому нужно поторопиться с приготовлениями. Если что, меня зовут Вольх, и я всегда к вашим услугам.